Водитель уже отъехал от здания бизнес-центра, проехал еще пару кварталов. Медик сломал ампулу, наполнил шприц. Потянулся к руке старика, да мне уже не надо, — ответил тот. «Видите же, лучше стало. И девушки тоже лучше. Пожалуй, мы с ней здесь выйдем». «Эй, парень, остановись». «Что значит остановись? Что значит выйдем? Мы вас должны до больницы довести и девушку тоже, а то что за дела?» То ему нужна помощь, то не нужна. Сказали в больницу, значит, в больницу. Да зачем это? Вы же видите, мне лучше, и девушке тоже лучше. Правда ведь? Гораздо лучше. Поскольку от меня явно требовалась какая-то реакция на эти слова, я села на носилках и проговорила. Да в порядке я, в порядке. Ничего не знаю, уперся медик. Я должен отвезти вас в больницу, а там пусть уже дежурный врач разбирается. «Если скажет, что не нужна госпитализация, так тому и быть». «Ладно, хватит болтать, остановитесь здесь», — командным голосом проговорил старик. Водитель начал притормаживать, но упрямый медик прикрикнул на него «Вадик, ты что его слушаешь?» «Мы не такси, по адресам не развозим, мы в больницу едем». «Высадите нас и поезжайте, куда хотите». С этими словами старик вытащил пистолет и направил его на водителя. «Я сказал, тормози!» «Нет, этот человек просто полон сюрпризов!» Водитель покосился на пистолет, испуганно втянул голову в плечи и ударил по тормозам. Упрямый медик побледнел и испуганно замолчал. «Ребята, спасибо за помощь и извините за грубые методы!» — проговорил старик, открывая дверь и помогая мне выбраться из машины. Но если вы не понимаете по-хорошему, приходится так, как говорил один очень умный человек. Доброе слово и пистолет действуют лучше, чем просто доброе слово. С этими словами он выбрался из машины, и мы с ним припустили прочь по улице. Скорая тут же на полной скорости умчалась прочь, подальше от таких беспокойных клиентов. Отойдя подальше, мы свернули за угол в тихий безлюдный переулок, и я вопросительно взглянула на своего спутника. «И куда мы пойдём теперь?» «В одно очень надёжное место», — ответил он загадочно. Мы прошли ещё немного и приблизились к киоску с надписью «Пресса». Киоск был закрыт, в нём никого не было, однако внутри него горел свет. «Вы что?» «Решили купить свежую газету?» — спросила я иронично. «Но тогда вы выбрали неудачное место». «Самое удачное», — ответил он спокойно. «Тем более, что, как видишь, свет горит». Я не поняла, при тут свет, но не стала задавать вопросов. Тем временем мой спутник огляделся по сторонам, убедился, что поблизости никого нет, и открыл дверь киоска собственным ключом. «Это и есть ваше надёжное место?» спросила я. «Именно», — ответил он лаконично. «Заходи». Я с трудом протиснулась в киоск. Для двоих там явно было мало места. Однако старика это явно не смущало. Он закрыл за нами дверь, поднял голову и повернул лампочку под потолком, предварительно обернув руку носовым платком. После этого он наклонился...» Поднял с пола резиновый коврик, под ним оказалась металлическая крышка люка. «Простая, но очень надёжная система», — пояснил старик, поднимая эту крышку. «Если дотронуться до этой крышки, прежде чем вывиньтесь лампочку, примешь на себя удар в несколько тысяч вольт. Обычно это начисто отбивает любопытство». Я только покачала головой слов от изумления. «У меня не осталось, ну и старик. Кто же он такой?» Он тем временем поднял крышку. Под этой крышкой было нечто вроде колодца, по стенке которого уходила в глубину металлическая лестница. Старик сказал мне, «Спускайся, я за тобой. Мне тут нужно будет всё закрыть». Я опасливо начала спуск. Как только я ступила на ступеньки, в колодце загорелся свет, так что стало удобнее. Я начала спускаться. Вскоре старик последовал за мной, закрыв за собой крышку люка. Я спускалась минут пять. И, наконец, ступила на дно колодца. Собственно, я оказалась в туннеле, уходящем в темноту. Старик спустился следом за мной, огляделся. «Где это мы?» — спросила я, инстинктивно приглушив голос. И в это самое время где-то вдалеке в туннеле раздался глухой тоскливый рев. Я ойкнула. Схватила старика за руку и испуганно пролепетала. «Что это? Кто это?» «Не бойся. Мы находимся в заброшенных коридорах, проложенных при строительстве метро. А звук? С непривычки он может испугать, но это всего лишь поезд метро. Его так искажает эхо подземелья». «А я подумала...» «Понимаю». он усмехнулся. «Ты, наверное, подумала, что там обитает Минотавр, хищное чудовище с головой быка или огнедышащий дракон». «Ну да, что-то в этом роде». Я тоже усмехнулась собственным детским страхом. «А мне и правда в детстве иногда снилось, что я попала в подземный лабиринт, где обитает страшное чудовище, которое рыщет, чтобы съесть меня». «Ладно, если с этим всё ясно, дальше. С этими словами старик включил небольшой, но мощный фонарь и двинулся вперёд по туннелю, жестом показав мне следовать за собой. Туннель был сырой и мрачный, кое-где под ногами хлюпала вода, и время от времени вдалеке раздавался тот же тоскливый рёв. Теперь я уже знала его природу, но всё равно от этого звука по спине невольно пробегали мурашки. Старик же, казалось, его вообще не слышал. В какой-то момент впереди раздался другой звук, не такой мистический, но тоже здорово напугавший меня. Топоток маленьких лапок и тонкий противный писк. «Крысы!» — прошептала я, попятившись, — боюсь их до умопомрачения. И вы можете мне не поверить, но Оська, этот большой грозный пёс, тоже ужасно боится крыс. Не тех симпатичных, чистеньких, водяных крысок или андатор, что водятся в водоемах, а обычных помойных, хвостатых крыс. Встречали мы их пару раз, так с Оськой такое было, не хочу рассказывать. Хорошо, что его здесь нет. Крысы, подтвердил старик, покосившись на меня и прибавил яркость фонаря. В ярком голубоватом свете мелькнули маленькие злобные глазки и тут же исчезли в темных закоулках туннеля. издавая при этом злобный, истеричный писк. «Они хитрые, но трусливые», — успокоил меня старик. «Очень боятся яркого света». Мы шли еще несколько минут, и, наконец, старик остановился. Мне казалось, что это место туннеля ничем не отличается от любого другого, но он ощупал стену и нашел какой-то едва заметный выступ. Нажал на него, тут же часть стены отодвинулась в сторону, За ней открылся короткий тёмный коридор. Мы вошли внутрь, и вход тут же закрылся. Старик осветил этот новый коридор своим фонарём, и я увидела впереди металлическую дверь, вроде тех, какие бывают на кораблях и подводных лодках. Вместо ручки на этой двери был круглый штурвал. Старик подошёл к этой двери и внимательно оглядел её, освещая фонарём каждый сантиметр. Затем повернулся ко мне и проговорил с непонятным выражением. «Павлуша говорит, что всё в порядке. Незваных гостей в моё отсутствие не было». «Павлуша?» — удивлённо переспросила я, покосившись на старика. «Кто это Павлуша?» «Лично я не видела здесь ни одной живой души и невольно начала сомневаться в его умственных способностях. Всё же возраст есть возраст». Но он тут же разъяснил мои сомнения – Посветив в один из углов двери, он проговорил «Вот он, Павлуша». В углу двери сидел довольно большой и очень красивый паук, белый, с красными и жёлтыми пятнами. Он смотрел на нас недовольно, кому понравится такой яркий свет. «Пауков я не боюсь», так что даже не вздрогнула. «Павлуша мой сторож», — пояснил старик. «Он плетёт на двери свою паутину». и если паутина цела, значит, сюда никто не приходил, а сейчас она цела. Теперь и я разглядела в ярком свете фонаря ажурную серебристую паутину, аккуратно оплетающую дверь. Это было настоящее произведение искусства. «Извини, Павлуша, придется разрушить твое творение», — проговорил старик, вставляя в замочную скважину ключ. Ключ лязгнул, старик повернул штурвал я открыл дверь, разорвав паутину. «Придется Павлуше начать все сначала». Старик перешагнул высокий порог, я последовала за ним. Он с лязгом захлопнул дверь за нами, пошарил на стене слева от двери, щелкнул выключателем. И я невольно зажмурилась от непривычно яркого света. Через секунду я открыла глаза и смогла оглядеться. Мы находились в большой и очень странной комнате. Часть этой комнаты была похожа на обычную, хотя немного старомодную жилую комнату. Здесь было два дивана с мягкой обивкой, большой письменный стол с выдвижными ящиками, пара велюровых кресел и застеклённый шкаф, в котором стояла посуда и несколько бутылок с яркими этикетками. В углу была даже маленькая кухонька, стол с электрической плиткой на две конфорки, чайником и микроволновой печью, небольшой холодильник. Зато другая часть этого подземного жилища напоминала то ли капитанский мостик большого корабля, то ли пульт управления современной электростанции. Здесь было множество экранов, компьютеров и каких-то приборов неизвестного мне назначения. «Что это за место?» — спросила я удивлённо. «Моё логово», — ответил старик с явной гордостью. «Здесь я чувствую себя в полной безопасности, ну или почти в полной». «Полная безопасность невозможна так. Ты подожди тут пока. Посиди». С этими словами он удалился через маленькую неприметную дверь. Я так поняла, что там находился санузел. А что? В логове всё должно быть. Я хотела осмотреться, но постеснялась. Наверняка у старика тут везде камеры и вообще всякая аппаратура, так что он обязательно узнает, что я сую нос в его дела, и ему, может, это не понравится». Я посидела немного на диване, а когда старик вернулся, то... «Старик?» Я потеряла дар речи. «Да что там, я едва с дивана не свалилась, потому что передо мной стоял, несомненно, человек пожилой, но возраст его заметен был только по морщинам, проходящим от крыльев носа, да ещё, пожалуй, по выражению глаз. У молодых людей таких глаз не бывает, это точно. В остальном...» Куда-то исчезли сутулость и шаркающая походка, а также висящая кожа на шее, из-за которой он был похож на древнюю черепаху. «Ну что ты так волнуешься?» — улыбнулся он, видя моё лицо. «Ну это просто грим». Тут я всё же не выдержала и задала вопрос, который давно вертелся у меня на языке. «Да кто вы такой, в конце концов?» Он сделал вид, что не услышал мой вопрос и, в свою очередь, спросил меня. «Так что у тебя за дела с Аргольдом?» Тут я немного помедлила. С одной стороны, ясно же, что этот старик непростой уборщик и вообще далеко не простой человек, и он вывел меня из бизнес-центра так ловко, как не смог бы никто другой. С другой стороны, он старый знакомый моей бабушки а она, насколько я помню, была женщиной не глупой и образованной и друзей себе выбирала из приличных людей. Умерла только рано, так что не успела мне привить свои навыки. И маме, кстати, тоже. Может, старик в остальном мне поможет?» Он между тем вскипятил небольшой чайник, бросил туда пакетик чая и посмотрел вопросительно, сахар нужен? «Не нужен», — отказалась я. «Точно, бабушка твоя тоже без сахара всегда пила. Кстати, а мама твоя как поживает?» Умерла мама. Вот уж как я старалась не заплакать, но слёзы сами покатились по щекам, не смогла их удержать. Больше трёх лет назад. онкология «Ну, ну», — голос его дрогнул, — «это всё уже случилось. Что ж теперь делать? Ничего не поделаешь. А ты рассказывай, как дошла до жизни такой». И я начала рассказ. Я жила с мужем в том самом городе, где родилась. Муж был владельцем и директором маленькой риэлторской фирмы. Я рассказала ему, как мы жили, как фирма с трудом держалась на плаву, как возник проект строительства большой федеральной трассы, как появились люди из питерской фирмы, из этого самого стройтраста, как они сделали мужу выгодное предложение, и он за это предложение ухватился. И, наконец, как ему вручили кейс с двадцатью миллионами, и он этот кейс отвез господину Иванцову. Старик, то есть это я по старой памяти называла его мысленно так, Слушал меня очень внимательно, не перебивая, и только в этом месте уточнил, кто передал твоему мужу кейс с деньгами. «Вот этот самый рыбоглазый, Аргольд». «Ясно, продолжай». А тут, в общем, осталось совсем немного. Иванцов отдал контракт другой фирме, а им сказал, что никаких денег не получил. И тут мы поняли, что нужно бежать, пока не поздно. Секретарша Иванцова с моим мужем в одном классе училась. Она и предупредила. «Правильно поняли. И где же сейчас твой муж?» Тут я рассказала, как ждала мужа на вокзале, так и не дождалась, вернулась домой и поняла, что свекровь подставила меня, решила мной пожертвовать, чтобы спасти своего сына. И как сбежала с Оськой, как добралась до Петербурга... Не стала только рассказывать в подробностях, где поселилась, это к делу не относится. А здесь я узнала, что мою лучшую подругу люди из Тройтраста так избили, что она попала в больницу и решила им отомстить. Вот это ты зря. Для этого у тебя недостаточно ресурсов. Месть — дело трудное и затратное. Да, теперь я понимаю, но уж очень я разозлилась. Злость — опасное чувство». Нельзя действовать под её влиянием. Действовать нужно, предварительно успокоившись и всё тщательно обдумав. Да, я понимаю. Давай-ка ещё раз пройдёмся по истории с кейсом. Что-то мне говорит, что тот господин Иванцов не врёт, и денег он не получил. Вряд ли он решился бы так нагло кинуть серьёзную фирму. Это чересчур опасно, чтобы какой-то мелкий начальник... Да он у нас в городе второй после мэра. Это он у вас в городе главный, а тут он никто и звать никак. И чтобы решиться на то, чтобы обмануть стройтраст, нужно быть законченным идиотом, а Иванцов, я так понимаю, всё же таковым не является». «Но тогда куда же делись деньги?» «Значит, ты говоришь, что твоему мужу кейс с деньгами передал Аргольд?» «Да, он. И твой муж кейс точно не открывал». Не мог он польститься на большой куш? Как я понимаю, для него 20 миллионов — это очень много. Нет, он не мог. Что такое честный? Дело даже не в честности. Он бы на такое никогда не решился. Он человек осторожный и нерешительный. Я хотела сказать, что Михаил вообще-то трусоват. Но вовремя остановилась. Я поняла, что Михаил трус только недавно. После того, что случилось, и что он мной нисколько не дорожит, тоже поняла. Но незачем рассказывать малознакомому человеку то, в чём я сама ещё не разобралась. Как-то всё времени не было подумать, что же теперь будет у нас с Михаилом. Ладно, это в данный момент к делу не относится. Вот свекровь-то могла бы. У неё другой характер, но она не стала бы подставлять любимого сыночка, так что на неё я тоже не думаю. Но тогда... Если Иванцов говорит правду, и денег он действительно не получил, выходит, что их мог взять только Аргольд. Он деньги в кейс клал. А если это сделал кто-то другой, то Аргольд обязательно бы проверил. Не такой он человек, чтобы не проверить. Старик задумчиво потёр подбородок в то время, как я молчала, перестав вообще что-либо понимать. Как-то всё сложно. Раньше я думала, что во всём виноват Иванцов. Тем более, что мужик был противный, это все признавали. Теперь оказывается, что Иванцов ни при чём, а всё организовал этот самый Аргольд. «Но это уж совсем непонятно», — отвечая моим мыслям, пробормотал старик. Тем самым он подставил бы свою собственную фирму, лишил её такого важного контракта. В этом нет никакого смысла, по крайней мере, на первый взгляд. «И что ж теперь делать?» «Во всяком случае, не нужно совершать необдуманных, опрометчивых поступков». «Вот то, что ты отправилась в стройтраст, это было очень опрометчиво. Теперь Аргольд знает, что ты здесь, и что ты наверняка что-то задумала». «Да я уже поняла, что сглупила, и здорово сглупила. И что же мне теперь делать?» «В первую очередь нужно сделать так, чтобы тебя нельзя было найти при помощи программы распознавания лиц». «И как вы себе это представляете? Я и так уже перекрасилась и сменила имидж. Что ещё я могу? Сделать пластическую операцию?» Это, конечно, решило бы проблему, но для этого нет трёх необходимых условий. Каких же? Нет времени, нет достаточных средств и нет надёжного пластического хирурга. Слава богу! А то я уже думала, что вы начнёте меня кроить своими руками. Не выдержала я, уж очень мне не нравился его менторский тон. Но признала я, что сглупила, так сколько можно меня воспитывать? Никогда не берусь за то, чего не умею, — холодно заметил старик. Так что же тогда вы хотите сделать? Если нельзя изменить лицо в реальности, значит, нужно изменить его в базе данных. Я взломаю их базу данных и внесу изменения в твой файл, чтобы программа тебя не опознавала. И вы сможете это сделать? Я же говорил, что никогда не берусь за то, чего не умею. Он включил компьютер и застучал по клавиатуре. Спустя какое-то время на экране его компьютера возникло моё лицо. Оно было всё расчерчено извилистыми линиями, на которых были проставлены бесчисленные цифры. Старик продолжал колдовать над компьютером. Лицо на экране неуловимо изменилось. В нём по-прежнему сохранялось сходство со мной. Но что-то было уже от другого человека. «Так», — с удовлетворением проговорил старик, — Вот теперь программа тебя уже не узнает. Вместо цифр, характеризующих твое лицо, я подставил параметры другой, вполне реальной женщины. А из-за этого у нее не будет неприятностей? Нет, не будет. Она живет на Дальнем Востоке в небольшом поселке и в ближайшее время никуда не собирается. Я взглянула на него с еще большим уважением. Он открывается все новыми и новыми гранями. Да кто же он в конце концов? И опять он непонятным образом прочёл мои мысли, ну или просто догадался, о чём я думаю. Видишь ли, когда-то я работал в одной серьёзной организации. Кстати, именно там я познакомился с твоей бабушкой. «Что?» Я подумала, что ослышалась. «Моя бабушка... моя бабушка была шпионкой?» «Ну, это не самое подходящее слово, но на самом деле она была большим профессионалом». Я у неё многому научился и очень многим ей обязан. Вот интересно, оказывается, бабушка... Как жаль, что она так рано умерла. Многому она сумела бы меня научить. Вот что, моя дорогая, — сказал старик, закрыв компьютер, — ты где вообще живёшь? Комнату снимаю в... В самый последний момент я не сказала название посёлка, а назвала другой, побольше, там, где на перекрёстке был большой торговый центр. Сама не знаю, почему я это сделала. Не то чтобы я не доверяла этому человеку, просто захотелось иметь свой секрет. «Да», — спросил он, и глаза его блеснули. «Ну, пойдём, я тебя отвезу». Мы вышли тем же сложным путём, сердечно простившись пауком Павлушей, который немедленно начал свою работу. Старикан всю дорогу твердил мне, чтобы сидела тихо, в город не совалась. Он сам меня найдёт, когда что-то станет ясно. Интересно, как он сделает, если у меня новый телефон. Про это я тоже ему не сказала. И что вы думаете? Когда мы миновали тот перекрёсток, где сиял огнями торговый центр, старикан и не подумал остановиться. Я хотела было ему сказать, но он посмотрел ехидно и усмехнулся, свернул на дорогу к тому самому посёлку, где я жила. «Как вы узнали?» — не выдержала я. «Я всё про тебя знаю», — сказал он, — «и не пытайся ничего от меня скрывать. Ты пойми». Он притормозил и повернулся ко мне. «Это очень опасно. Я ведь и правда помню тебя с детства. С бабушкой твоей мы дружили». «Так что же...» «Мне вас дедушкой, что ли, звать?» «Дедушкой не надо. Зови меня дядей Юрой, как в детстве. И слушайся меня. Тогда выберешься из этой передряги. Обещаешь?» «Ну, ладно. Помни. Я хочу тебе только добра». Дядя Юра доехал до поворота с шоссе к нашему посёлку и остановил машину. «Отсюда ты сможешь дойти одна?» «Ну да, смогу», — ответила я удивлённо. «Я не хочу подъезжать ближе к твоему дому. Так, знаешь, на всякий случай». Вдруг, несмотря на все меры предосторожности, в моей машине всё же установили жучок. Или за ней следят каким-то другим способом. Скорее всего, это паранойя, но она столько раз спасала мне жизнь, что я привык ей доверять. «Ну, конечно, здесь совсем близко», — уверенно сказала я. «Никаких проблем». Он открыл мне дверцу машины и проследил, как я дошла до ближней улицы и свернула за угол. Только потом я услышала звук отъезжающей машины. Я шла в задумчивости по поселковой улице, переваривая то, что узнала сегодня. «Надо же! Моя бабушка, моя милая, заботливая бабушка была сотрудником какой-то крутой спецслужбы, профессионалом высокого уровня». Это просто не укладывалось у меня в голове. Я вспоминала, как бабушка рассказывала мне сказки, читала детские книги, дарила игрушки, угощала удивительно вкусным брусничным вареньем. И она же, выходит, занималась какими-то важными секретными делами. За этими мыслями я шла по улице и вдруг осознала, что вокруг меня незнакомые дома. Видимо, в задумчивости я свернула куда-то не туда или, наоборот, пропустила нужный поворот. Нисколько не волнуясь, я повернула назад, прошла какое-то расстояние, надеясь увидеть знакомые дома, но их всё не было. Странно, ведь я шла от шоссе совсем недолго. Тем временем начало темнеть, вскоре сгустились сумерки, и потом на посёлок неожиданно быстро опустилась ночь. Фонарей на улице не было, и я шла осторожно, чтобы не подвернуть ногу. Я шла и шла, и вокруг по-прежнему были незнакомые дома, более того. Теперь по сторонам дороги вместо аккуратных деревенских домиков с застеклёнными верандами стояли какие-то полузаброшенные халупы и покосившиеся сараи, по крайней мере, такими они виделись в сгустившейся темноте. На душе у меня стало как-то тревожно, и тут на небо выкатилась луна. Она была убывающая, ущербная, как объеденная с одного края головка сыра. Но цветом она не была похожа на заплесневелый сыр. Луна была какого-то тревожно-багрового цвета, словно огромный, налитый кровью глаз какого-то чудовища смотрел на меня с неба. Этот багровый свет, казалось бы, осветил дорогу и дома по ее сторонам, но он был неверным и обманчивым, и только сделал мир вокруг меня каким-то незнакомым, опасным и неприветливым. Невольно я вспомнила, как проснулась посреди ночи и увидела Василия, залитого таким же багровым светом, бормочущего какие-то непонятные заклинания. Я прибавила шагу, чтобы скорее вырваться из этого незнакомого и опасного мира, но при этом споткнулась и чуть не упала, не заметив Рытвину на дороге. С трудом я удержалась на ногах и снова пошла медленнее, настороженно оглядываясь по сторонам. Дома по сторонам дороги становились всё реже. Вместо них были теперь пустые бесхозные участки, заросшие пыльным высохшим бурьяном и густыми кустами. И из этих кустов доносились какие-то странные звуки. Там кипела своя ночная жизнь, мелкая и тихая, но незнакомая и враждебная. А потом мне послышалось, что в кустах крадется кто-то большой, кто-то опасный, по-настоящему опасный. Мне стало очень страшно. Невольно я вспомнила убийство, которое случилось всего несколько дней назад. Там двоих не просто убили, а расчленили. Руки, ноги, голова отдельно и тело отдельно. Перед глазами встало мое тело, находящееся отдельно от конечностей. Я понятия не имела, как все это будет выглядеть, но заранее ужаснулась. Я хотела броситься бежать, куда глаза глядят, но с трудом взяла себя в руки и справилась с этим порывом, понимая, что бежать в темноте по незнакомой дороге глупо и опасно. Я остановилась, огляделась по сторонам, пытаясь хоть как-то сориентироваться, найти хоть один знакомый дом, но ничего не получилось. Даже если я и бывала здесь днем, сейчас в обманчивом и фальшивом свете луны это было невозможно понять. Вдруг на дороге за моей спиной послышались неровные спотыкающиеся шаги. Я вздрогнула и чуть не бросилась бежать, но в последний момент удержалась и оглянулась. По дороге ко мне приближалась какая-то странная сгорбленная фигура, какое-то существо с рогами на голове. как один из богов на египетских барельефах с человеческим телом и головой животного. Я чуть не закричала от страха, но пригляделась и с облегчением поняла, что это самая обычная деревенская старушка. А то, что я приняла за рога, это концы завязанного на голове платка. Даже не платка, а черной банданы. И тут я узнала эту старушку. Это была та самая бабушка, которая показала мне дом Василия в тот день, когда я искала жилье для себя и Оськи. Та самая, которая странным образом исчезла, когда я хотела её поблагодарить. Та самая, которая взяла оську к себе, чтобы я могла съездить в салон красоты. Сейчас я бросилась к ней, как к родной бабушка, милая. Как хорошо, что я вас встретила. Представляете, я заблудилась и никак не могу найти дом, где живу. Вроде и посёлок у вас небольшой, а все дома незнакомые». «Заблудилась?» — переспросила старушка. «Это тебя луна водит. Сейчас луна такая плутоватая, моры она на людей наводит. Ты ведь у Василия поселилась?» «Да, у него. Так это ж совсем рядом. Вон туда сверни, и тут же придёшь». Она показала на проход между двумя тёмными домами. Я поблагодарила старушку, но той словно след простыл. Вот только была и уже нет. словно растворилась в лунном сиянии. Странная какая старушка. Не морочит ли она меня, как эта самая обманчивая таинственная луна? Я опасливо подошла к тому проходу, который она мне показала, прошла по тропинке между домами, и, о чудо, прямо передо мной стоял дом Василия, который на какое-то время стал теперь и моим. Дом, милый дом. Я бросилась к калитке, и тут же ко мне вылетел Оська, визжа от радости и облизывая меня, куда придется. Он всем своим существом показывал, как скучал по мне, как беспокоился, и еще ясно дал понять, что больше никуда меня одну не отпустит. Да я никуда вроде и не собираюсь, успокоила я его и занялась ужином». Куриный суп эти двое съели днем, так что пришлось просто отварить макароны и сосиски. Унизительно для хозяйки, зато быстро. Помню, свекровь долго плясала на моих костях, когда я сделала такой ужин. Тогда я простудилась, осталась дома с температурой и еле ноги таскала от слабости, куда уж тут в магазин идти. Так вот, свекровь фыркала и плевалась, нарочно одну сосиску на пол уронила, а потом, напившись чаю, долго бухтела про то, что замужняя женщина должна готовить, что никого не интересует, как она себя чувствует, потому что муж должен, придя с работы, иметь полноценный и калорийный ужин, и что, если я такая больная и немощная, то зачем вообще замуж выходила? В общем, она долго разорялась, у меня не было сил, чтобы ей ответить. Михаил, как обычно, удалился в свой кабинет. Кстати, зачем он ему? Мне до сих пор непонятно. Конечно, стоит у него там компьютер, но все вопросы он решал в офисе. А на этом в игры играл или музыку слушал, не знаю. В социальных сетях он не зависал. Короче, свекровь в конце концов утомилась и ушла спать, а я осталась мыть посуду. Кстати, сама она готовить абсолютно не умеет. И муж, насколько я знаю, у неё, если и был, то быстро весь вышел. Во всяком случае, Михаил про отца никогда ничего не говорил. Я не спрашивала, потому что сама отца не помню. Он разбился на машине ещё до моего рождения. В общем, Василий съел все макароны и попросил добавки. Потом поблагодарил вежливо и ушёл к себе. Я прибралась на кухне и тоже ушла. потому что Оська, набегавшись за день по участку, отказался от вечерней прогулки. Так что мы пошли спать, а когда проснулись, наш хозяин уже ушёл. Я задумалась было, куда он ходит, то есть, наверное, где-то работает, но спросить вечером было неудобно. Раз он ничего у меня не спрашивает, значит, я тоже не буду. Я разморозила фарш, что купила третьего дня, и решила пожарить котлеты, а Оську накормила остатками макарон, добавив туда немного фарша. «Лопай, что дают», — наставительно сказала я. «Тут корма для собак не продаются, а ехать куда-то мне пока нельзя». Коська понял, что я никуда не уеду и съел всё без капризов. Вообще на свежем воздухе у него очень хороший аппетит. Потом я решила заняться участком. Участок возле этого дома был большой, но сильно заросший и вообще запущенный. Ясно было с первого взгляда, что хозяин участком совершенно не занимался. Не было у него ни цветника, ни огорода. Вдоль забора, ведущего на улицу, росли клёны, высокие, и ветвистые. Сейчас у нас начало ноября, хоть и непривычно тепло для этого времени, но листья с клёнов давно опали и лежали внизу малосимпатичным шуршащим ковром. Оська рылся в них с упоением, и порядка от этого не прибавлялось. Я нашла в сарае грабли и долго сгребала листья в кучу. С другой стороны участка, вдоль забора, росли когда-то кусты смородины. Опять-таки я обнаружила это, исследовав опавшие листья. А за домом были когда-то грядки. Сейчас безобразно заросшие пожухлой травой. Ещё торчали два каких-то кривых дерева, в которых я с изумлением опознала яблони. И то только потому, что под ними валялись сгнившие яблоки, от которых шёл винный дух. Вышло редкое осеннее солнце, и я посмотрела на дом. Старый, с облупившейся краской и кое-где треснувшими стеклами, он был красив. И как же здорово смотрелся бы, наверное, в багряной листве кленов. Или летом, если перед домом была бы клумба с георгинами. Или весной, когда весь участок покрыт первоцветами. Не помню, говорила я или нет, что люблю цветы. Это у меня от мамы. И у себя в небольшом садике были у меня клумбы и ящики с цветами, посаженными в память о маме. Свекровь только фыркала и посмеивалась, но не препятствовала моим занятиям. Оглядев участок, я решила, что сделала всё, что могла. Надо бы ещё кусты подстричь и сухие ветки на яблонях обрезать, но это уж пускай хозяин решает. А пока я вышла за калитку, чтобы убрать у забора те же опавшие листья клёнов, и тут же налетела на меня Нюша-продавщица. Слыхала? Спросила она, признав во мне свою, разживу здесь. Про что? Как про что? Кто эти-то оказались, которых убили? Да нет, откуда? Я невольно вздрогнула, вспомнив, в каком виде нашли трупы. Нюше всё было нипочём. Она оглянулась по сторонам и вполголоса выдала мне информацию. Это Танька Копылова, которая возле почты жила. У неё мамаша из ума выжила и из дома не выходит, а она работала в городе, в больнице, сменной медсестрой, сутки через трое. Как раз у неё выходные были, там и не хватились. А мамаша полоумная молчит, только в стенку стучала, когда есть просила. «И никто не услышал?» «Да она всегда стучит, все уже привыкли», — отмахнулась Нюша. «Ты слушай. Значит, как хватились там, в больнице? Позвонили, а попали в полицию?» Ну, те-то в полиции всё тихорили, опять-таки трупы в таком виде, что и опознать невозможно. «А кто второй-то? Узнали?» «А вот тут самое интересное». Нюша блеснула глазами. По телефону его определили. Оказался жилец, что у Семёновны комнату снимал. Семёновна бабка строгая, верующая. Сразу его предупредила, чтобы никаких пьянок-гулянок и никаких баб, чтобы не водил. Но он согласился. И теперь получается, что с Танькой у них это самое было. Потому как к себе она его позвать не могла, к полоумной матери-то. Бегала, значит, к нему, а потом ночью возвращалась, а он её провожал. Вот тут их, получается, и убили. «Ужас какой!» — пробормотала я. «Ага, стало быть, она с жильцом этим вовсю крутила, а мы-то ничего не знали». И Нюша побежала дальше разносить новости. Я же нагребла большую кучу листьев и решила их сжечь, поскольку если оставить их на улице, то снова ветром разнесёт. Для этой цели я достала из сарая тачку и перенесла листья на участок. Место для костра я выбрала в стороне, точнее, не выбрала, а нашла. Там была старая железная бочка без дна, наполненная золой и остатками сгоревших сучьев. Да, пожалуй, слишком много золы, некуда листья класть. Я перевернула бочку и расчихалась от поднявшейся в воздух золы. Коська вертелся рядом в полном восторге. Затем схватил что-то из кучи и побежал к дому. «Назад!» — закричала я. «Стоять!» Не хватало еще, чтобы он эту грязь притащил в дом. Потом не отмоешь ни его, ни полы. Все же собака у меня не совсем бессовестная. Оська остановился и бросил то, что держал в зубах, на землю. Я подошла и наклонилась, чтобы рассмотреть, и увидела, что это остаток резинового сапога. Того самого сапога, который я видела третьего дня стоящим в доме в углу. Это были те самые сапоги, вымазанные редкой красной глиной, которая встречается только в одном месте, а именно там, где нашли тела двух жертв неизвестного убийцы — Теперь уже известно, что это были несчастная Танька Копылова и её любовник. Я почувствовала, что осенняя земля покачнулась подо мной. Что это всё означает? Зачем он сжёг сапоги? Можно было просто смыть глину. А затем, тут же ответила я сама себе, чтобы не слечили отпечатки сапог. Наверняка там на месте убийства остались следы». Я вспомнила, что видела Василия в ту ночь сидящим на полу и бормочущим что-то на непонятном языке, и вздрогнула. Но никак не могла я поверить, что это он, убийца. «Нет, хватит болтаться в этом доме. так я ещё что-нибудь найду. Нужно проветриться». Я сгребла всё обратно в бочку, засыпала сверху листьями, затем пристегнула поводок и вывела оську за калитку — Он уверенно потянул меня направо, и скоро мы оказались на большом пустыре. Тут я спустила его с поводка, чтобы он мог побегать на свободе. Оська тут же нашел какую-то корявую палку и принес мне в зубах, мол, брось ее. Я бросила палку как можно дальше, и Оська, радостно взлаивая, помчался за ней. И тут на пустыре появился крупный бритоголовый мужчина, который нес на руках крошечного йоркширского терьера. Я вспомнила его, это был Виктор, тот самый человек, который первым оказался на месте кошмарного убийства. Вот как раз мне его не хватает для полного счастья. Но не дадут об этом кошмаре забыть. Виктор заметил моего Оську и попятился, на лице его появился самый настоящий ужас. Говорила уже, что Оська своими размерами и чёрной мордой на неподготовленных людей может произвести впечатление. Виктор прижал Йорка к груди и приготовился защищать его, как спартанцы фермопилы. Это бабушкино выражение, она в детстве рассказывала мне, в чем там было дело. Но его собачка ловко вывернулась из рук, соскочила на землю и с радостным лаем понеслась навстречу приключениям. «Стой!» — в ужасе закричал Виктор. «Стой сейчас же!» Поняв, что собачка не обращает на его призыва никакого внимания, он повернулся ко мне. «Что делать? Он ведь её загрызёт! Сделайте же что-нибудь со своим псом!» Я не успела ему ничего ответить. Наши собаки поравнялись, обнюхались и принялись с радостным лаем гоняться друг за другом. Зрелище было уморительное, буквально слоны моська. «Кажется, они нашли общий язык», — проговорила я. «Мой пёс вообще никогда не обижает маленьких собачек». «Да, кажется, всё в порядке». Виктор облегчённо вздохнул. «А я хотел дать Вике побегать. Она сегодня так намучилась». Тут он посмотрел на меня внимательнее и узнал, вероятно, спасительницу его бутылки в магазине. «Ой, здравствуйте. Я весь на нервах, потому сразу вас не признал». «А что случилось?» «Да, нас очередной раз вызывали в полицию». «Как? И Вику тоже вызывали?» «Ну, нет, конечно, но я ее взял с собой. Оставить ее не с кем, а одна оставаться дома она очень не любит. Нервничает, плачет. Вот я и взял ее с собой. Думал ненадолго, а провели там несколько часов. Я уж просил их войти в мое положение и отпустить нас побыстрее, но они ни в какую. Просил хоть разрешить выйти с ней погулять, так и это не разрешили. Сказали, сидите и ждите. Собака, мол, не человек, потерпит, представляете?» Ужасная жестокость. Совершенно искренне высказалась я. Вот именно. В общем, дошло до того, что Вика не выдержала и, извиняюсь, описалась там в полиции. Первый раз с ней такое случилось, представляете? Она очень переживала. Бедная Вика. Я с трудом не рассмеялась. И чего от вас хотели полицейские? Вы ведь вроде им уже всё рассказали, что знали. «Ну да, но они всё снова спрашивали, по второму и по третьему разу. Одному всё рассказал, пришёл другой, ему снова всё пришлось пересказывать. Такая морока. Но им, конечно, тоже не позавидуешь, такое страшное преступление. И ведь вот ещё какое дело. Он огляделся по сторонам, как будто боялся, что нас кто-то услышит. Это ведь не первое такое убийство». «Не первое?» Я насторожилась. «Что? Уже было такое?» «Трудно себе представить такой кошмар». «Было, было». Виктор закивал. «Что, они вам сами рассказали?» Спросила я недоверчиво. «Да нет, конечно. Они меня попросили в коридоре посидеть. А дверь не закрыли, так что я всё слышал. И слышал, как один, который главный. Другим говорил, все детали такие же, как тогда, четырнадцать лет назад, в Нижнезаводске». «Где?» Переспросила я. «В Нижнезаводске». повторил он. «Видно такой город». Я, честно говоря, никогда о нем не слышал, но они прямо переругались на эту тему. Один такой квадратный, кряжистый, все время повторял, что это рецидив, что в нашем поселке действует наверняка тот же самый убийца, что 14 лет назад в Нижнезаводске. А второй, который главный, на него кричал «Ты что, Кукушкин?» «Кукушкин?» переспросила я вспомнив того полицейского боявшегося собак который приходил к нам с василием точно кукушкин а случайно не какушкин ну да кукушкин какой еще какушкин именно кукушкин я точно запомнил такой даже фамилии не бывает какушкин так вот начальник ему на это говорит ты что кукушкин пургу гонишь Такого вообще не бывает, чтобы на 14 лет серия прерывалась. А этот Кукушкин, мол, и такого не бывает, чтобы два убийства до такой степени совпадали. И двое их, и мужчина, и женщина, и расчленили абсолютно, как это, идентично. Вот, модус операнди такой же. Что? Модус операнди, ну, образ действия, что ли? Ага. Начальник ему, так это, наверное, подражатель. А Кукушкин? И откуда же подражатель мог все подробности того старого дела узнать, если о них общественности не сообщали? А потом они дверь закрыли, и дальше я не слышал. А потом? А потом этот Кукушкин вышел в коридор и снова позвал меня на допрос. Только такой смешной, как увидел у меня на руках Вику, так прямо позеленел, попятился и говорит, «Вы зачем сюда собаку привели? Сюда нельзя с собаками». «Наверняка это тот самый какушкин подумала я. «Тот тоже ужасно боялся собак». Тут Виктор переменился в лице и бросился к своей собачке, взволнованно крича. «Вика, брось сейчас же эту гадость! Что я тебе говорю? Сейчас же брось!» Я решила, что нам с Оськой пора возвращаться домой. Собачки сердечно распрощались, и Вика, кажется, даже назначила оськи свидания. Как это в старой песне пелось, еще бабушка цитировала, на том же месте в тот же час.